Глава 28. Стрела Насира прошла сквозь череп Ифрита. Он понял, что это Эфрит, лишь потому, что человеческая форма незамедлительно превратилась во что-то темное. Альтаир повалился на землю, издав тошнотворный хрип. Звук, заставивший что-то внутри Насира вскинуть голову. Альтаир умирал. Охотник тоже ответил стрелой. Оно умчалась в пустоту, но поразило бы Насира, если бы тот в последний момент не повернулся. Он не упустил из виду тот факт, что охотник сумел точно прицелиться прямо посреди боя. Генерал смотрел на принца снизу вверх, выглядывая из тени тесной арки. «Ты с ума сошел? Ты чуть не убил охотника!» — сквозь зубы выдавил Насир. «Альтаир?» Расплылся в жуткой улыбке. «Но не убил же, а?» Они были настолько близки к тому, чтобы потерять охотника, свой единственный билет на поиски Джаварата, а этот ублюдок искрится с самодовольством. Насир схватил стрелу, торчавшую из-под плеча генерала, и резко повернул ее в рани. Альтаир поднялся с дрожащими руками и стиснутыми от боли зубами. «Дерись!» Гаркнул Насир и громко выругался. Он жаждал боли. Нуждался в ней, чтобы вспомнить и забыть. Если бы не вмешался деменхуриц, охотник бы умер, вся миссия попала бы под угрозу срыва. Альтаир не двинулся с места. Насир зарычал, снова потянувшись к стреле. Глаза Альтаира вспыхнули в темноте, и принц ощутил прилив удовлетворения, когда генерал толкнул его к камню. В воздух поднялись клубы пыли. От напряжения из раны Альтаира хлынула кровь, и Насир дернул головой при виде брызжущей алой жидкости. Не трогай меня, огрызнулся Альтаир. Тепло его дыхания коснулось кожи Насира. В голубых глазах плыли пятна тьмы. Продолжай, насмехался Насир. Дерись так, как умоляет твое сердце. Мощные руки Альтаира сомкнулись вокруг шеи принца, пальцы пульсировали на гладкой коже, сжимаясь, пока Насир вдруг не почувствовал укол страха. Это был долгожданный порыв, всплеск, который обострил его чувства, он почти улыбнулся. Но затем Альтаир моргнул, вспомнив что-то, и упал обратно на камень, будто ничего не произошло. «Я не пытался его убить. Насир медленно сел. Замешательство вновь притупило его чувство. Он осторожно посмотрел на генерала. «Но именно это обычно случается, когда в дело идет стрела. Кто-то умирает. Чья вина, что ты ужасный стрелок?» «Убей меня!» — проворчал Альтаир, с гримасой прижимая руку к плечу. Из всего, что Насир ожидал от Альтаира — Альтаир невесело рассмеялся. «Ты действительно думал, что я отправлюсь сюда, не разузнав о планах твоего отца? Я знаю об охотнике и о том, что думает о нем Гамик. Я знаю, что он приказал тебе. Покончим с этим, мой султан». Титул он выплюнул с яростью. «Ты ничего не знаешь». — прошипел Насир. — Ты лишь предполагаешь. Со скрежетом Альтаир вытащил стрелу из плеча, и кровь заструилась по руке. Древко и оперение были грубо сделанными, столь же непримечательными, как и сам Эфрид. Но почему существо целилось в Альтаира, а не в Насира? Неужели гамик может контролировать шар? Рот генерала скривился, но он взял себя в руки. — У меня... Везде есть глаза. Зажав язык между зубами, он бросил стрелу к обломкам и подтянул к себе сумку. Пот на его коже блестел от света, проникающего через небольшую арку. «Ты хочешь сказать, что у тебя есть шпион?» — спросил Насир. «И не один. Много!» — фыркнул генерал, копаясь в сумке. Насир вспомнил, как два дня назад поутру его вызвал султан, как он стоял на коленях на жестком полу покоя в Гамика, слушая приказы об этом походе, как в комнату ворвалась служанка, держа в руках поднос с фруктами, как она задержалась, зажгла бахур и наполнила комнату чувственным ароматом. Он вспомнил, как встретил ее в своих покоях в ту ночь, когда они с Альтаиром ходили в проклятого всадника, Аримал, Кхара, не может быть! Жестокими руками неверие сжала его легкие. Кульсум. Прохрипел Насир. Она твоя шпионка. Альтаир внимательно наблюдал за Насиром. Ты думал, она пришла к тебе по своей воле? Ты и правда решил, что кто-то, украденный из семьи и порабощенный кем-то вроде тебя или твоего отца, сможет влюбиться в монстра?» Он усмехнулся, после чего зубами оторвал полоску ткани. Насир почувствовал, как что-то внутри рвется вместе с бинтами, оставляя в душе неровные края и болезненные раны. Он знал, что Альтаир — чудовище, признавал это, но Кульсум. «Ты еще глупее, чем утверждает Гамик». Насира шарашина глядела в ответ. После всего, через что он прошел и что повидал, ему верилось, что он избавился от слабостей и эмоций, но Кульсум... Кульсум была исключением. Кульсум вытащила его из бесконечного отчаяния. Кульсум любила его. Она пришла к нему даже после той страшной ночи, когда отец подарил ему серебряную шкатулку — Или все это — проделки Альтаира? Насир всегда понимал, что найти человека, которого он смог бы полюбить и который полюбил бы его в ответ, почти невозможно. Он знал, но был ослеплен любовью, фальшивой любовью. Принц, сжав кулаки, потянул за уже спущенные рукава. Не зря те годы остались в прошлом». Слова на его правой руке имели значение. Однако теперь они обрели иное значение. Он никого не любил, и никто не любил его. Любовь была иллюзией. Его жизнь, его ужасное существование будет продолжаться. «Вставай», — велел Насир. Побледневший от потери крови Альтаир закончил перевязку. На мгновение принц задумался, что ему следовало бы помочь спутнику залечить рану. Однако порыв, как и паника, которая охватила его в момент стрельбы, миновал. Насир больше ничего не чувствовал. Генерал отбросил в сторону остатки окровавленной ткани. «Решил, что я все таки нужен?» Насир не собирался доставлять под лицу удовольствие, реагируя на его шпионаж. «Реагируя на кольсум». Да и какой вообще смысл за мной шпионить? Пока не решил. Альтаир встал, крепко прижимая правую руку к ране. Его рубашка окрасилась алым. «Не беспокойся обо мне, мой султан. Мои раны залечиваются быстрее, чем может вообразить твой лишённый воображения разум». «Конечно. Потому что ты какое-то легендарное существо» ты бы и сам удивился своей правоте ничто в тебе не сможет меня удивить он мертв деменхурец мертв спросил альтаир тон его смягчился чем-то вроде сожаления насир нахмурился ты знал его альтаир ответил пожатием плеч еще один фрагмент его таинственного знания для которого казалось не существовало границ между халифатами Знал. Он... Генерал взял паузу, очевидно, желая сократить ответ. Он однажды участвовал в спасательной операции. Хороший был человек. Спасательная операция. И ты? Насир усмехнулся. Да еще и с Димин Хурцем. В спасении чего вы участвовали? Он прикусил щеку, обрывая вопросы. «Я не болтаю о своих связях, султаныш». Насир издевательски зевнул. «Что ж», — продолжил Альтаир с наигранной радостью, — «снова нас двое, и, боже мой, какая из нас пара!» Насир одарил его взглядом, способным иссушить посевы. «Продолжай тявкать, и останется лишь один из нас». Альтаир ухмыльнулся. Ахах, ах, но я ведь уже мертв с того момента, как ступил на проклятый шар. Почему бы немного не повеселиться по пути, ла? Ни один из них не упомянул о том, что Насир только что спас Альтаиру жизнь, или что на жизнь его покушался ифрит. Насир не знал, что именно побудило его в самый последний момент сместить прицел и спасти человека, чьи слова бесконечно его принижали. Человека, который, несмотря ни на что, был его единственным союзником на шаре. Насир устал говорить, чувствовать, думать. «Теперь охотник будет на стороже, и мы потратили достаточно времени на твоё недомогание». Солнце потускнело, и над песками поднялись тени. Шар оживал. Пускай. Насиру предстояло выполнить задачу, несмотря ни на что. Пришло время поохотиться на охотника».